Спокойно. Он принял меры относительно существа, маскировавшегося под маленькую девочку. Он позаботится и об остальных. Его пальцы обернулись вокруг рукоятки ножичка для разрезания бумаги. Он встал и скользнул к двери, держа с края стола. — Ты думаешь, здесь не заперто?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 — Ручка не двигается. Крэйк расслабился, но лишь на мгновение. — Попробуйте толкнуть. Это сообразительный паршивец-мальчишка. Дверь начала открываться. Дон вошел, щурясь в кромешной тьме. Он сдвинул большим пальцем назад крышку своего фонарика, поднял ее и ногтем повернул колесико. Вспыхнула искра. Лампочка сгорелась мгновенно, озаряя помещение слабым светом. Они увидели комнату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 Глядя на нее, и его белые зубы блеснули в темноте, и это было потрясающе, но совсем не страшно почувствовано. Совсем наоборот. Конечно. Именно так я всегда и действую. Он наклонился, сжал ее плечо. Рука его была теплой, и Лорел почувствовала, как легкая дрожь пробежала по всему ее телу от его прикосновения. Вы были молодцом, Лорел.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 Произнесла она, и даже в такой темноте лорел почувствовала воистину фантастическое усилие, которое ей потребовалось совершить, чтобы проговорить эти слова. Ник задумчиво посмотрел на нее сверху вниз. «Этот ублюдок пырнул тебя ножом, ты это знаешь? Почему ж тебе так хочется, чтобы мы его не трогали?»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 Он отступил немного влево, вес на конце скатерти, описал в воздухе небольшую окружность, надежно удерживаемой в петле центростремительной силой. Крейг принял участие в операции, шагнув вперед, прямо под опускающуюся траекторию тостра. Тостер столкнулся с его лбом и переносицей, издав при этом отчетливый хруст.